«Пятое мая. Миссис Стрэндж, миледи!» Войдя в просторную спальню, Одри Стрэндж пересекла комнату и остановилась возле массивной старинной кровати. Склонившись, она поцеловала старую даму и села в кресло, поставленное рядом с кроватью специально для нее. «Как хорошо, что ты заехала навестить нас, моя дорогая!» сказала леди Трессельян. «Я тоже рада вас видеть!» сказала Одри. Облику Одри Стрэндж была присуща некая бестелесность, неосизаемость. Она была среднего роста, с очень маленькими изящными руками и ногами. Белокурые светло-пепельные волосы обрамляли бледное, почти бескровное лицо, которое лишь изредка окрашивалось легким румянцем. Широко расставленные ясные глаза были светло-серого цвета. Ее овальное личико с прямым аккуратным носиком имело правильные мелкие черты. Конечно, ее лицу не достаало красок и поэтому при всей миловидности Одри нельзя было назвать красивой, однако бесспорное и несомненно в ее облике было нечто исключительно привлекательное, нечто такое что невольно притягивало взгляды окружающих. Она казалась чуть ли не бесплотным духом и в то же время внушала уверенность, что этот дух может быть более живым и реальным, чем живой человек. У нее был необычайно приятный мелодичный голос, нежный и чистый, как звон серебряного колокольчика. Одри поведала старой даме о текущих событиях. Потом они немного поговорили, вспоминая общих знакомых. И, наконец, леди Тресельян перевела разговор в другое русло. — Кроме удовольствия видеть тебя, моя милая, я пригласила тебя приехать еще и потому, что получила довольно странное письмо от Невеля. Одри внимательно посмотрела на нее. Ее распахнутые глаза были спокойны и безмятежны. — Что же в нем странного? — спросила она. — Он предлагает... В общем, я бы сказала, что его предложения совершенно абсурдны. Ему вдруг взбрело в голову приехать сюда вместе с Кей в сентябре. Он пишет, что ему было бы приятно, если бы между тобой и Кей завязались дружеские отношения, и что ты якобы одобрила его идею. она умолкла вопросительно глядя на одри почему его желание кажется вам столь абсурдным немного помедлив спросила оодри мягким спокойным голосом но моя дорогая неужели ты действительно хочешь этого одри вновь нерешительно помолчала и затем тихо сказала понимаете я думаю что и в конечном счете такие отношения вполне приемлемы и ты действительно хочешь встретиться с кей в сущности камамила мне просто кажется это могло бы в какой-то мере упростить нашу жизнь упростить нашу жизнь недоуменно повторила леди рисселян дорогая камамила с особой мягкостью сказала Одри вы всегда были так добры уж если неель так хочет чтобы... Мне безразлично, что хочет Невель, резко отрезала леди Ттреельян. Меня волнует, что хочешь ты. На щеках водыдри появился слабый румянец, напоминавший еле уловимую розоватость перламутровой морской раковины. Да, сказала она, Я тоже хочу этого. Вот как с удивлением произнесла леди Ттреельян. Ну право не знаю. начала была она но умолкла безусловно дорогая выбор остается за вами сказала Одри это ваш дом и леди треельян закрыла глаза я уже старуха сказала она и похоже уже ничего не понимаю возможно вы считаете что мне лучше приехать в другое время если хотите я вполне могу отложить свой приезд «Ты приедешь в сентябре, как всегда», — отрезала леди Троссельян. «И Невельскей пусть тоже приезжают». «Конечно, я стара, но полагаю, что, как любой живой человек, я еще могу приспособиться к изменениям современной жизни». «Все решено, и довольна об этом». Она снова закрыла глаза. Через пару минут она приоткрыла веки и, пристально глянув на молодую женщину, сидевшую рядом с ней, сказала. «Ты довольна?» Одри вздрогнула. — О да, да, благодарю вас. — Милая моя, — сказала леди Трессельян. Ее голос стал сердечным и взволнованным. — Ты уверена, что это пойдет тебе на пользу? Ведь ты была так привязана к Невелю. Зачем бередить старые раны? Одри сидела, опустив глаза, и задумчиво смотрела на свои маленькие руки в лайковых перчатках. Одна из них, как заметила леди Трессельян, судорожно сжала край кровати. Наконец Одри подняла голову. Ее глаза были спокойны и безмятежны. — Все это давно прошло, — сказала она. — Совсем прошло. Леди Трессельян тяжело откинулась на подушки и вздохнула. ладно покончим с этим тебе лучше знать однако я устала мне пора отдохнуть дорогая ступай вниз Мэри ждет тебя передай там чтобы прислали ко мне бар баррет была старой верной служанкой леди рас россияян она вошла в спальню своих госпожи и обнаружила чтото бесссиенно лежит на спине с закрытыми глазами видно пора мне покидать этот мир барре и чем скорее тем лучше тихо проговорила леди рас россияян я уже ничего и никого не понимаю ах не говорите так мили вы просто устали до да, устала убери-ка этот пухковик с ног и накапа тонизирующий микстуры неужели приезд миссисстрэндж так расстроил вас в — Такая милая леди, но должна сказать, что ей тоже не помешало бы принять вашу капель. Она выглядит не слишком здоровой. Мне всегда кажется, что она видит то, чего другие не видят. Но у нее сильный характер. Она, как вы сказали бы, умеет подать себя. — Ты совершенно права, Барретт, — согласилась леди Тресельян. Да, — Да-да, это истинная правда. И она так. также не из тех кого легко забывают я не удивилась бы узнав что мистер невел все еще думает о ней нынешняя миссис стрэнж конечно с виду очень красиво ничего не скажешь но мисс одри производит куда более глубокое впечатление такие люди как она надолго остаются в памяти неель просто дурак неожиданно усмехнувшись сказала леди треселян если хочет свести вместе этих двух женщин он же в Первый пожалеет об этом.